Глава 17 «И что ты скажешь в свое оправдание?» — осведомился Вильхиор, ходя взад-вперед по поверхности озера. «Вернее, на поверхности озера. Вернее, в поверхности. фу но ну вы меня поняли!» «Оправдание?» — слегка отвлеченно переспросил я. «Дело в том, что я был занят. Я рассматривал подошву моих ботинок, вернее, то, что от нее осталось». Осталось немного. Выглядело это немного, как будто я случайно наступил в серную кислоту и постоял мне некоторое время. Как же хорошо, что я не стал руки в эту гадость совать. А то бы без рук остался. А без рук я бы не смог сейчас этому гаду показать вот это. — Ах ты! — Вильхиор просто опешил такой наглости с моей стороны. — Да я тебе... Он с уже привычной мне проворностью закрутился на месте, а затем, остановившись, вернул мне мое же движение в исполнении аж десяти рук. Не знаю, откуда он столько взял, но он стал похож на многорукую богиню Шиву. Вот только невоспитанная какая-то богиня получилась. Я решил, что делать мне тут больше нечего и повернулся, намереваясь все же дойти до пресловутого «Приграничья». «Ты куда собрался?» — опять же завопил Вильхиор. «А ну, стой, когда с тобой старший разговаривает!» Я сделал вид, что не услышал. «А ну, стой! Или в свой мир никогда не вернешься!» Тут мне пришлось остановиться и, скрывая нетерпение, будто нехотя спросить. «Да ну!» но ну да!» — неожиданно расплылся в совершенно дебильной улыбке Вильхиор. Кто, как не я, запендюривший тебя в это тело, может знать, как тебе вернуться. Логично вроде бы, но запендюривший? А я думал, что ты просто меня уничтожить хотел и занять мое тело. Вильхёр искренне, как мне показалось, удивился. Это кто тебе сказал? Ремесленник ответил я. А, а…» успокоился Вильхёр. «У них же все вампиры, убийцы, звери, подлецы!» «Разве не так?» — с сарказмом спросил я. «Почти!» — уклончиво ответил многорукий Вильхиор. «А кто конкретно тебе это сказал? Из чего он вообще так решил?» «Мне это сказал Ромеус», — с готовностью ответил я, продолжая смотреть на Вильхиора сверху вниз. «А решил он так, прочитав твой дневник?» Вильхиор задумался... — Ну, если в дневнике написано, значит, так и есть, — неожиданно согласился вампир. Я от такой наглости даже замолчал на некоторое время. — Дело-то давнее, — махнул одной из рук Вильфиор. — Я об этом даже и не помню. Тебе и вовсе должно быть все равно, ведь живых-то ты остался. — Жаль, что ты всего лишь отражение, — наконец прошипел я. — А то я бы не посмотрел на твою вампиристость, а просто выбил бы тебе пару зубов. Скорее всего, клуков, чтобы не повадно было. Отражение в озере слегка колыхнулось. То ли от ветра, то ли еще от чего. «Да ладно, братан, дело-то былое!» Неожиданно перешел на жаргон Вихиор. «Чисто не при базаре. Я не секу, что раньше делал, а что и секу, то мне по чугунку да ниже пейджера». Я расхохотался. «А ты хоть знаешь, что такое пейджер-то?» — отсмеявшись спросил я. «Понятия не имею», — честно признался Вильхиор. «А слово взял откуда?» «Мне стало интересно. Тем более, что у меня появились кое-какие мысли насчет этого Вильхиора». «Да из твоего сознания выловил, когда словарь создавал». «Чего создавал?» словарь по слогам повторил Вильхиор. «Понимаешь...» Штука такая переводит слова с одного языка на другой. «Это понятно, но с какого языка на какой?» — спросил я, однако, начиная догадываться. «С русского на элирский», — получил я подтверждение своим догадкам. Решив, что наш разговор продлится еще некоторое время, я сел рядом с озером так, чтобы удобно было смотреть на мое отражение. Вернее, отражение Вильхиора. Вернее, просто на Вильхиора — — Пойди тут разберись. — А тело само, значит, ничего не переводит, на всякий случай, уточнил я. Вильхиор удивленно заморгал. — Какое тело? — Ну, твое тело, — смутился я. — Ты что, больной? — повертел указательными пальцами у виска Вильхиор. — И как уместил только... — Действительно. — Сейчас, когда я об этом задумался, звучит как-то глупо. Это мне ремесленник сказал, попытался оправдаться я. — Ага. А если он скажет тебе, что земля круглая, ты поверишь? — саркастически отведомился Вильхиор. — Ну, вообще-то попытался было объяснить я. — Вот и не слушай их. Нашел кого слушать, — оборвал меня Вильхиор. Я, между прочим, в течение месяца безвылазно корпел над словарем, поэтому и не начинал переселение. Он посмотрел по сторонам. — Слушай. — А ты чего здесь расселся? Думаешь, кроме безликих тобой и полакомиться некому? — Вон, для примера, под землей метрах трех под тобой притаялся кротельник. — Тот еще чувак. — Он тебя за один присест ухомякает. И давно у хомякал бы, да вот решает, откуда начинать есть — с ног или с головы. Я вскочил, как у Джалина, уже собрался было бежать. — Да я пошутил, — хихикнул Вильхиор. «Ух ты! Он уже решил, что начнет с ног!» У меня под ногами мелко затряслась земля. Я едва успел отскочить, как из земли показалась огромная крокодилья морда. Вернее, это только сначала она показалась мне крокодильей. Присмотревшись, я понял, что крокодилья только челюсть. Под слеповатые же глаза и серый мех указывали на явное родство этого кротельника с обычными кротами — что, кстати, и следовало его названия. Интересно. А название тоже Вильхер переводил? Он же ведь тогда должен был перечитать столько литературы. Кротельник пошарил огромное, как ковш экскаватора, лапой вокруг себя и, не найдя моих аппетитных ног, неторопливо ушел обратно под землю, аккуратно закопавшись. «Это ты так свое тело бережешь?» чересчур громко спросил я. Но тело-то пока цело, пожал плечами Верхиорг. И вообще, ты чего разорался? Сейчас на тебя, как летучка с дерева, бросится. Как начнет мозги твои выклевывать? Хотя хлебать-то там, наверное, особо нечего. Я тут же проглотил свое ехидное замечание по поводу мозгов одного знакомого мне отражения и осторожно огляделся по сторонам. — Ничего не увидев, я все же не ощутил себя спокойней, потому что, насколько я понял, Вильхиору пока что верить можно. — Так что иди-ка ты, — он сделал якобы эффектную паузу, — вдоль берега направо, а затем по лесу. — И попадешь ты в свое приграничье. — Что уставился? — А то я не знаю, что тебе Кельмир велел туда бежать. — Давай, чапай. А пока будешь чапать, мы с тобой побалакаем. Я дивился скорее не его осведомленности о планах Кельмира, а за знанию русского языка. Или это тоже переводчика? В смысле словарь, как называет его сам Вильхиорд. А ты сейчас на каком языке-то говоришь? Осведомился я неторопливо, идя вдоль берега. «А, а заметил, обрадовался вильхиор Отражение скользило параллельно со мной. На твоем родном великом и могучем русском языке. — Я так и понял. — А почему же я разницы не замечаю? — Потому что словарь я создавал, а я гений, — скромно пояснил Вильхиор. — Тогда все понятно, — легко согласился. Я про себя добавил. Злой гений. — Да, злой, — согласился Вильхиор. — А добрый — это уже не гений, а так мелочь пузатая. Я сделал вид, что не заметил, как Вильхиор в наглую прочитал мои мысли. Почему это в наглую обиделся тот? Очень даже культурно, без всяких задних мыслей. Я шагал вдоль берега, когда передо мной появился неглубокий ручеек, метров два шириной, вытекающий из озера. Я собрался было пройти по нему, ноги все равно уже мокрые. «Ты куда это?» — тот же заорал Витхиор. «Ты шагнешь в ручеек, а там ловко тебя за ногу цап, а то и не за ногу». Она высоко прыгает. Даже до твоего носа длинного допрыгнет. Пришлось обходить ручей. Вильхиору я решил верить на слово, пока что он меня не обманывал. А вот о том, что длинный нос как раз не мой, а его, я сказать не применул. «Это да», — важно согласился он. «У меня, Шнобель, будь здоров». «Слушай, а откуда ты знаешь столько выражений на русском языке?» — не выдержал я. Ты же пробовал в моем мире не так уж и много. Кстати, а почему ты в моем мире пробовал не так уж и много? И что ты вообще здесь делаешь? Ты же вроде очень стремился в мое тело попасть. Что же тебе там не понравилось? Это не мне там не понравилось, а я там не понравился, ответил Вильхиор и как ни в чем не бывало продолжил. А язык мне ваш просто очень нравится». Это же просто удивительно, сколько интересного есть в вашем поразительном языке. Я знаю все языки нашего мира. Но даже сложи их все вместе, не будет такого богатства оттенков фраз и чувств. Как же... Я с этим совершенно согласен, поспешил прервать я. Но кому же ты мог в моем мире не понравиться, чтобы они тебя выкинули из моего тела? Не то, чтобы выкинули, замелся вампир. Просто попросили уйти. Должен заметить, не очень вежливо попросили. Тут мы подошли... Вернее, я подошел, а Вильхиор подплыл к краю озера. О, вот мы и пришли. Тут мы должны попрощаться. Тебе нужно идти дальше по лесу, пока не выйдешь как раз приграничным землям. Только не очень светись. А то я там фигура известная, не все меня там любят. Не все... — А может быть, все не любят, — ехидно спросил я. — Может быть, — не стал спорить Верхиор. — Ты это, тельце-то мое береги, пока я не вспомню способ, как тебя вернуть в твое тело. — Ишь ты. — А он мое, интересно, берег? — Еще как, — поспешил он заверить меня. — А что это мы уже прощаемся? — Ты мне не рассказал, почему и как тебя из моего тела про попросили уйти. Вельхиор махнул рукой. — Дело-то прошлое, тебе нужно добраться до приграничья, пока не наступил рассвет. Иначе тебя с легкостью найдут ремесленники. В приграничье слишком низкий фон, чтобы тебя уловить. — Мы еще с тобой побалакаем, — подмигнул он мне. — Может, даже расскажу о моих приключениях в вашем чудном мире. Я смирился с тем, что сейчас больше ничего не узнаю, и двинулся прямиком в лес. Раз нужно успеть до рассвета, значит, следует поспешить. Когда я уже отошел на десяток метров, до меня донесся крик Вильхиора. «Еще одна просьба, вернее, даже совет. Не говори обо мне Кельмиру!» «Он, конечно, последние 500 лет прикидывается добрым дядькой, но если, убив тебя, он сможет убить и меня, то вопрос выбора стоять не будет». Я в очередной раз подумал о том, что же такого сделал Вильхиор, что его так ненавидит Кельмейр. Если Вильхиор это помнит. А то что-то он некоторых вещей не помнит. Минуточку. Вампиры же ничего не забывают. Мне же Ромеус рассказывал. Хм. Значит, либо Вильхиор врет, либо что-то с ним не то, если это вообще Вильхиор. трудом переборов желание вернуться назад и спросить, что к чему, я продолжил идти по лесу. Мне показалось, что с золотистых деревьев кое-где свисают обрывки теней непонятной формы. Но они на меня не реагировали, ищевая я заключил, что тени самые обычные. Или же Вильхиор их так напугал. В общем, теней бояться нечего. А вот прочая живность в этой империи явно в избытке. Причем только ночью, Потому что днем, насколько я понял, бояться нечего. Но не это меня сейчас интересовало. Самый главный вопрос — это вопрос жизни и смерти. Жив ли Кельмир? Если жив, то найдет ли он меня? Под моими ногами тихо шелестела листва, а на небе, как я и предполагал, появились две разноцветные луны. Я не уверен, что до этого они прятались за тучами, потому что никаких туч я не видел. Просто они неожиданно появились, будто из ниоткуда. Если красное смотрелось зловеще, то желтое сверкало загадочным добрым светом. Вот только красная луна была почему-то больше, чем желтое. Интересно, говорит ли это о чем-либо? Например, о преобладании сил в мире. Вскоре за спиной остались уже последние золотые дубы или клёны, или еще чего. А впереди показались одноэтажные дома. Эти дома показались мне знакомыми. То ли все дома при были одинаковыми, то ли я пришел к тому самому месту, где меня собирались сжечь. Оптимизма это открытие мне не прибавило. Не хотелось бы повторения шоу со столбом и хворостом. Я, крадучись, пошел между зданий к уже знакомой мне площади. Во всяком случае, мне показалось, что площадь именно та. Сейчас на площади не было ни единой живой души, но я все же решил поостеречься. Просто на всякий случай. По площади гуляли знакомые одинокие тени, которые при моем приближении неторопливо уплывали. Безлики с неохотой отдавали клочки света и за моей спиной торопливо смыкались, не давая свету ни единого шанса. Как это часто бывает, я не заметил, что небо начинает светлеть. Я когда заметил, обе луны уже были еле видны, а с востока выползало солнце. Хотя, минуточку. Еще одно солнце выползало с запада. Окей, говорил, что два солнца будут... Не помню когда. Видимо, уже пора. Я шел по площади, удивленно глядя на небо, и поэтому пропустил момент появления на площади Кельмиира. Я поднял глаза, он уже стоял передо мной и ухмылялся. Свеженький, бодренький, даже не запыхлищшийся. Только в уголке губ у него едва виднелась запекшаяся кровь. «Как пробежка?» — с ходу поинтересовался он. «Нормально», — небрежно ответил я, все еще с опаской глядя на испачканную кровью губу. «А как ты умудрился так легко отделаться?» «Легко?» — переспросил Кельмиир. «Да я добрых полчаса восстанавливался». «Если бы мне под руку не попался один задевавшийся стражник, то потребовалось времени раз в пять больше». Я начал догадываться, зачем ему понадобился этот самый стражник. «А стражник?» — неуверенно начал я. «Жеев твой стражник!» — небрежно махнул рукой Кельмир и слизал языком остатки крови с губы. «В человеке 5 литров крови. Потеря какого-то литра далеко не смертельна». Найдут, откачают, поезд Месца, Печенки и как новенький Надеюсь, что Это правда. Стоит ли ему верить? Он ведь вампир Пойдем, сходу продолжил Он, накидывая капюшон Я посмотрел по сторонам. Куда? Хм Хороший вопрос неожиданно задумался Кельмиир Над площадью Светало Кельмейр очень вовремя надел капюшон, потому что едва он произнес последнюю фразу, на нас упал первый золотой лучик света. Тени начали судорожно разлетаться с площади, прячь неведомо куда, скорее всего, по каким-нибудь подвалам. Некоторые безликие не успевали, их слизывало лучами света. Они беззвучно исчезали, а на их месте свет вспыхивал особенно ярко. Мостовая засветилась радугой красок, отсвечивая свет солнца. Мне стало окончательно ясно, почему днем нельзя было увидеть ни одной тени. С неба светили два огненных шара солнца, а на земле камни мостовых и стены домов отсвечивали тем же ярким светом. С непривычки мне резануло глаза, и я зажмурился. — Пойдем-ка мы с тобой в ближайшую школу искусств. — Я, конечно, понимаю, что школа искусств — это первое место, где нас будут искать. Но идти нам все равно больше некуда. — А ремесленники нам не помогут. — Как же Ромеус и Кей? — удивился я. — Если честно, то я надеялся с ними увидеться и рассказать о встрече с Вильхиором. Кельмиеру рассказывать о нем мне совершенно не хотелось. Он вроде бы мне помог. Но все же рисковать не стоило. Вдруг Вильхиор сказал правду. Да из чего бы ему врать? Ему же нужно сохранить свое тело. Ремесленники под домашним арестом, вздохнул кельмир Формально за ними никто не следит. Но стоит им исчезнуть из Академии и за ними отправят целую армию. Им не доверяют после твоего побега. Хорошо, что ромиус не дурак и вовремя понял ситуацию. Я ведь во дворце такой шухер навел, что императору теперь несколько лет кошмары с моим участием сниться будут, да и половине городской стражи тоже. Эх, давно я так не развлекался. Он положил мне на плечо свою руку, для чего ему пришлось чуть ли не встать на цыпочки. Рука оказалась тяжеленной, как будто мне на плечи положили рессору трактора Пойдем, по пути расскажу, — сказал он, убрав руку с моего плеча. Я облегченно вздохнул и с опаской покрутил онемевшим плечом. Мы прошли по все еще безлюдной площади и свернули в какой-то переулок. По нему, обходя открытые места, мы пошли к районной школе искусств. Как обещал Кельмир, его там примут с радостью, потому что он является чем-то вроде главного учителя элиты По крайней мере, являлся до этой ночи. Теперь уже ему в городе лучше не показываться. По пути он в общих чертах рассказал, как развлекся подле дворца. После того, как он выдал мне последнее указание, а я пополз дальше, Кельмиир отполз приблизительно в середину леса и запрыгнул на ствол одного из деревьев. Хранитель дворцового сада, как и обещал, дал деревьям указание не трогать кельмира и меня. Поэтому деревья на него никак не отреагировали, вернее, они его не замечали. Но стоило вампиру свеситься вниз и коснуться какого-нибудь корня, как дерево устремлялось вниз, чтобы пришлепнуть обидчика. Насколько я понял, это у них защитная реакция такая. Так он и скакал с дерева на дерево, проворно хватаясь за корни, и тут же перепрыгивая на следующий ствол. Потом прибежала стража и привела сорняка. «Кого — Кого? — хохотнул я. — Сорняка, — терпеливо повторил он. Это ремесленник сферы земли. Самый лучший в своем роде. Потомственный друид в десятом колене и лучший выпускник своего факультета. На первом курсе ему очень хорошо удавалось культивировать рост растений. А за вздорный характер и склонность совать свой нос во все дела его и прозвали сорняком. И не перебивай меня больше. И он продолжил Рассказ. Сорняк быстро понял, в чем дело, и снял с чертовых деревьев запреты на убийство. Вот только он немного не рассчитал. Он снял все запреты. Причем, когда стража уже двигалась в сторону веселящегося и души Кельмиира. Естественно, Ари к нему не под корнями деревьев, а по веткам. И как только заклинание запрета было снято, деревья окончательно взбесились. Я, конечно, подозревал, что этот древний прогулочный парк посажен не зря, но чтобы так? Кельмир оказался замечательным рассказчиком, и я как будто воочию увидел стражников, пронзенных со всех сторон ветками и облепленных листьями, вгрызающимися в плоть. Через несколько секунд все было кончено, и половина городской стражи была уничтожена. Причем Кельнемиир был совершенно ни при чем. Это постарался пресловутый сорняк. Тем более, что Кельнемииру было не до них. Он оказался в зеленом аду. Ветки, которые секунду назад были гибкими и податливыми, стали острыми и твердыми, как множество стальных мечей. И били эти мечи с невероятной скоростью и точностью. Будь на месте Кельнемиира кто-нибудь другой, того разорвало бы в клочья за доли секунды. Кельмир же даже умудрился вылезти из этого ада почти живым. Всего лишь, всего лишь, без руки и с многочисленными ранениями самой разной тяжести. Он под шумок перемахнул через стену и спрятался у какого-то своего знакомого. Там он как можно быстрее восстановился, переоделся и поспешил на мои поиски. Нашел он меня, как ни странно, довольно быстро. Просто он совершенно случайно послушал разговор двух стражников о сознательном гражданине, который их вовремя предупредил на нападение на императорский дворец и сразу понял, что этот сознательный гражданин только что сбежал из тюрьмы. Расчитав вектор моего движения, он отправился на эту площадь и прибыл одновременно со мною. «Интересно, почему это подозрительно?» — спросил Кельмир. «По бабам сошлялся среди ночи?» Я задохнулся от такой наглости на время, даже забыв об окончательно стёршейся подошве ботинок. «Да за мной какие-то тёмные пятна гонялись!» — обиженно вскричал я. «Женского пола!» — уточнил Кельмейрас под капюшона. «Почему-то мне показалось, что он ухмыляется. Я же до сих пор ни с одной девушкой не общался в нашем чёртовом городе. Ты чего ко мне привязался-то?» «Да шо, чего я поспешил успокоить меня, Кельмир?» «Кстати, подозрительно, что ни с одной девушкой не общался!» «По всей видимости, издеваться надо мной ему надоело, и он посерьезнел. Вот из-за этих темных пятен я тебе и сказал бежать быстрее. в границе они тебя не тронули бы, здесь серая зона. Ни тьма, ни свет здесь не имеют полной власти». Я по-новому взглянул на ветхие здания вокруг. «Получается, эта зона перемирия?» «Наоборот, это зона самых масштабных военных действий», — пояснил Кедмиир. «Это как?» «Мы свернули в очередной грязный переулок, напоминающий тихую улочку где-нибудь Солнцево». «Это очень просто. Чтобы прямые представители сил света или тьмы имели власть и силу, на территории должна превалировать определенная энергетика, либо злая, либо добрая». То есть, здесь ты слабее, чем в центре города? Нет. Я не прямой представитель сил тьмы. Я принадлежу к созданиям тьмы. Вот темные пятна, или безлики, являются прямыми представителями сил тьмы, утаскивающими души людей неизвестно куда. Но я действительно слабею днем, а ночью набираю силу. Днем слишком много положительной энергии и слишком мало отрицательной. А я все-таки питаюсь именно отрицательной энергией. Энергией страха, боли убийства и крови. наконец. Днем этого мало тяжело вдохнул. А почему же днем приграничные ремесленники не смогут меня найти, ведь днем преобладает светлая энергия. Светлая энергия преобладает днем только в самом городе. В пригрании же какое-никаое а равновесие. Представители добра могут столько же, сколько и представители зла. Следовательно, они просто мешают друг другу, и вряд ли ремесленники смогут тебя найти. Я начал понимать. А ночью в городе ремесленники не могли меня найти, потому что ночью в царствуют силы тьмы, потому что после часа ночи никто не выходит из дому без защитных заклинаний или охраны. — подтвердил мои догадки Кельмиир. «Мы вышли к небольшому зданию, являющемуся копией школы искусств Кельмиира, в масштабе примерно два к одному. То же самое черное здание, та же самая отчужденность от всей городской архитектуры». «Вот и школа моего друга», — сказал Кельмиир, «только я его услышал не сразу. Я размышлял над всеми этими силами добра и зла». Впервые столкнулся с таким материальным воплощением вселенских категорий. «А ремесленники разве являются прямыми представителями добра?» спросил я, продолжая размышлять. Кельмир задумался. «В общем-то, да. Вампиры — злые, ремесленники — добрые, а друиды — пофигисты». Это старая пословица. «Я еще лет 800 назад придумал». «И что?» — Все так категорично? Все ремесленники добрые и так далее? Нет исключений? — Да есть, наверное, — не стал отпираться Кельмиир. — Я вот очень даже не злой вампир. Значит, и среди ремесленников найдется. Тут его грубо прервал порыв ветра, едва не сдерзавшись с него капюшон. — Засранец! — выругался он и развел перед собой руки, будто открывая невидимый полок. Перед нами из ниоткуда появился пышащий яростью Зикер. Я предположил, что Кельмир сдернул с того покрывала невидимости, когда Зикер попытался втихаря разобраться с ним, открыв лицо вампира солнечным лучом. «Я знал, что вы придете сюда!» — закричал Зикер, и над его головой вспыхнуло пламя, похожее на алую птицу, бьющуюся в клетке. «Тем хуже для тебя!» что именно в это время ты оказался поблизости, — рассмеялся кельмир и над его головой, будто в издевательство над появилось небольшое ведро с водой. Зрелище было еще то. «Охладить?» — осведомился кельмир Я на всякий случай поспешил спрятаться за его спину, а потом, подумав немного, решил отойти за ближайший домик. Правда, сделать это до начала разборки я все же не успел. «Попробуй», — прошипел Зикер и забормотал что-то себе под нос на непонятном языке. Я сразу подумал, что Вильхиор почему-то забыл впихнуть этот язык в свой любимый словарь. А потом началось. Нет, ничего глобального вроде землетрясений или громов и молний не произошло. Просто на безлюдной, слава богу, улочке исчезли все звуки — И все вокруг посерело. «Это чтобы никому не пришло в голову уйти, пока я не разрешу», — объяснил Зикер. До меня не сразу дошел смысл его слов. Я повнимательнее посмотрел по сторонам и понял, что мы находимся в полусфере, служащей чем-то вроде барьера. «Договорились», — кивнул Кельмира, затем повернулся ко мне. «Постой пока снаружи, а то мало ли что». Он вытянул руку в сторону ближайшей ко стенки сферы и, изображая пальцами подобие ножниц, вырезал в ней квадратный проем. Я, не теряя ни секунды, ёркнул в него, и проем тут же стянулся за моей спиной. Последнее, что я услышал, был голос Кельмиира. Это чтобы ребенок не пострадал. Больше ничего я не слышал, потому что сфера убирала все звуки. Очень жаль. Наверняка Кельмир вдоволь поиздевался над Зикером, прежде чем они начали свою разборку. Началось все с того, что ведро, все еще плавающее над головой Кельмира, резво подлетело к Зикеру и плеснуло водой наиграющее над его головой пламя. Пламя, конечно же, потухло, а Зикер стоял до нельзя удивленной физиономией и обтекал. Промок он насквозь. Затем Зиккер натурально покраснял из злости. Его лицо стало краснее алого костюма, в который он был одет. Не зря он был выходцем факультета сферы огня. Вся его одежда тут же с шипением высохла, а влага взметнулась вверх струйкой пара. Как же обидно, что я не слышал руганий Зиккера. Зато Кельмир ответил совершенно спокойно, и в этот самый момент сфера приобрела красный оттенок. Я, как обычно, не понял, почему это произошло, но невольно связал это с последующим взрывом Зикера. Тот, к моей радости, начал кидать в Кельмиира фаерболы. Воистину, фаерболы — это неизменная классика всех миров. Кельмиир плавно отшагивал то влево, то вправо, и все огненные шары ударялись в защитную сферу. Хорошо еще, что сфера держала удар, А то Зиккер мог бы полгорода спалить, прежде чем Кельмир хотя бы запыхался. Поняв, что атаковать — в открытую бесполезное занятие, зикер сменил тактику и решил устроить метеоритный дождь в миниатюре. В ответ Кельмир неизвестно откуда достал зонтик и раскрыл его над собой. Самый обычный с виду зонтик пропускал огненные капли, которые просто отскакивали в разные стороны. Я осмотрелся по сторонам. В улочке до сих пор не появилось ни одного человека. Это было весьма странно, потому что солнце уже давно светили. Пора было бы выйти ученикам школы искусств. Уж они наверняка должны знать о том, что здесь происходит. Или взаимопомощь не входит в их правила. А внутри сферы все было по-прежнему. Только вместо огненного дождя теперь горела земля, и в воздух взлетали столбы пламени. Кельмиир плавал в воздухе на спине, демонстративно закинув руки за голову, и весь его вид выражал желание поспать. При этом капюшон прилип намертво, и какие бы движения ни делал кельмир даже не пошевелился. Зикар продолжал зверствовать, а кельмир откровенно издевался над ним. Я еще раз бросил взгляд на школу искусств, и, как выяснилось, очень удачно. Именно в этот момент двери школы открылись, и из нее, позевывая, вышел долговязый старик. Длинные седые волосы и борода не спадали на черный балахон, образуя удивительно правильный треугольник, а серые глаза светились вековой мудростью и присущей ей усталостью. «Э -э, «Молодой человек!» — проскрежет он «Вы не поможете спуститься?» Я растерянно посмотрел на него. И это наставник школы искусств? Для ученика он староват, а больше некому уходить из школы в столь раннее время, кроме как наставнику. А ведь, судя по внешнему виду, он скоро развалится, если уже не начал. Молодой человек, чересчур задумчив для своих лет, недовольно покачал головой престарелый наставник и одним легким движением преодолел все ступеньки, хотя их было не так уж и много, и пяток метров, отделяющих его от меня. Вот он стоял наверху, а через секунду уже стоит рядом со мной и все так же качает головой. А мир то все развлекается. Ну, как маленький, ей-богу. В смысле? Я бросил взгляд на сферу, в которой все еще шел огненный дождь и летали фаерболы. Тратит попусту энергию, играя с этим взорвавшимся ремесленником. Если этого жалкого интригана вообще можно назвать ремесленником. Я пожал плечами, показывая, что ничего в этом не понимаю. — Кстати, — опомнился старик, — где же мои манеры? — Меня зовут наставник Нейл. — Удивительно. У меня появляется интуиция. Уже в который раз я совершенно неожиданно для себя оказываюсь прав. — Виктор, — представился я, протянув руку. Наставник недоуменно глянул на нее и вопросительно поднял седую бровь. Мне оставалось только сделать вид, что я разминаю неожиданно затекшее плечо. — Так вот я и говорю, что зря он играет с этим ремесленником, — повторил наставник. — Мало ли что может оказаться у этого чертяки за пазухой. Он же его вроде бы лохом только что называл, или мне показалось. — Что заставляет вас так думать? — стараясь скрыть ехистов, — спросил я. старики они во всех мирах старики все со своими заморочками видите ли обрадовался старик явно интересной для него теме. если вы повнимательнее посмотрите на проклятие ослабляющие заклинания посылаемое этим с вашего позволения ремесленникам, то вы заметите тут он остановился удивленно посмотрев на мою озадаченную физиономию никаких проклятий. А уж тем более ослабляющих заклинаний я, конечно же, не видел. Более того, я уж и самого Кельмира-то не видел, потому что все пространство сферы заполнил огонь. А старика, по всей видимости, это нисколько не волновало. Он продолжал беззастенчиво меня разглядывать. Молодой человек. А вы вообще чему-нибудь учились, наконец подозрительно спросил он таким тоном, будто спрашивал, не я ли украл семейную реликвию, на вроде чайника, оставшегося от прав 22 степени бабушки. Я чуть было не ответил нет. Я? Хм. Если взять за истину утверждение, что человек учится всю жизнь, то кое-чему я уже научился. — Так я и думал, — провозгласил старик с фанатичным блеском в глазах, будто это не он минуту назад мирно беседовал со мной. — Нынешнее поколение ничему не учится, только гулянки на уме. Я пристыженно склонил голову, краем глаза, однако, продолжая следить за сферой, вдруг до да что-нибудь увижу в пылающем огне. — И вообще, с чего это я стыжусь? Чего он вообще на меня наезжать начал? — Извините, но я не понимаю, — попытался объясниться я. — Вот именно, что не понимаете, — поднял вверх свой крючковатый палец старик. — А должны понимать, сколько вы уже обучаетесь. Я задумался. — Да уже второй день, наверное, если считать с первой тренировки. Собственно, и последний. Старик судорожно проглотил уже готовую сорваться с языка отповедь. — Сколько? — переспросил он. «Я бы даже сказал один день, потому что сегодня меня никто и ничему не учил. Я решил закрепить занятые позиции». Старик засмеялся, стараясь скрыть смущение. «Кто бы мог подумать!» Он бросил взгляд на скрытую огневосферу. «Пойдемте, что ли, чаю пока попьем». «Да ладно, никуда они не денутся!» пренебрежительно отмахнулся старик. Кельмир играется и сразу же к нам присоединится Если честно, я бы хотел досмотреть, чем все закончится Но все равно, кроме сплошной стены огня, в сфере ничего видно не было Надеяться на проявление картины «Битвы века» было бесполезно Тем более в свете такого заманчивого предложения Вот только что зачай, он мне предлагает Нужно в следующий разговор с Вильхиором обязательно спросить О системе или хотя бы природе его словаря Пойдем, наконец, согласился я. Чего уж там. Раз не получается посмотреть на битву мага с вампиром, то хотя бы чаю попью. Старик неторопливо пошел к зданию школы, а возле лестницы остановился, ожидая, пока я помогу ему подняться на целых две ступеньки. — Я честно помог ему, тактично забыв о том, как совсем недавно он спрыгнул с лестницы, до фору чемпиона по прыжкам в длину и акробату вместе взятым. — Отдаю заслуженную дань вашим хорошим манерам, — кивнул старик, — хотя и немного запоздал он. Какой милый старикан! Если бы еще чай оказался сносным, жить могла бы показаться раем. Внутри школа оказалась уютным залом, чем-то похожим на подвал Чина Кхо. Во всяком случае, сходство с эпическими залами школы кельмира было минимальным. Внутри каменные стены вовсе не черные, как ночь, а светло серая больше похожие на легкие сумерки. Других помещений, кроме зала, по-моему, не было, потому что тут же в зале стоял стол с креслами. Как они умудрялись заниматься в таком маленьком помещении, оставалось загадкой, особенно если вспомнить тренировку в школе Кельмиира. Уж стол-то точно еще во время разминки в щепки разобьют. «Чувствуйте себя как дома», — благословно проговорил старик и прошествовал к стене рядом со столом. Та при его приближении открылась, и за ней оказалось что-то вроде мини-бара. Старик загремел клянками. «Я же расположился в кресле и сдав стон облегчение. Я и не замечал, насколько устал». «Все-таки это утомительно, бегать всю ночь по городу, черт-те от кого, или даже скорее черт-те от чего!» «Сначала тени. Как их там называл Вильхиор, затем и Кельмиир? Безликие, кажется». «И почему их безликими назвали? Очень даже и ликие. Черное пятно, чем тебе не лик?» К столу подошел старик с подносом, на котором стоял самый обычный чайный сервиз. «Нет, форма чашек, конечно, довольно странная». Что-то вроде перевернутого конуса. А чайник и вовсе можно узнать только по большим размерам. Тем не менее, это был именно чайный сервиз. Пока старик наливал чай, я нетерпеливо ерзал, горя желанием попробовать их чай и сравнить с нашим родным. Наконец, чай был налит. Старик сел в кресло напротив, и я радостно прильнул к чашке. Это был самый обычный чай. Тот, который я, как и миллионы других людей моего мира, заваривал по утрам. Я мог предположить некоторое сходство, но чтобы точно такой же чай нравится, с интересом спросил старик, наблюдая за моей реакцией. «Вкусно», — честно сказал я. «Что не говори, а приятно встретить что-то родное». «А вот многие такой экзотики не признают», — заметил старик. «Тот же Кельмир это дело терпеть не может». И император тоже не любит. Даже указ издал, запрещающий выращивание трав для напитков. Е-мое, еще один гурман. Кто бы мог подумать, что в мире магии самая главная проблема — это проблема пищи. Судя по тому, что я успел услышать, вскоре может произойти мясное восстание или чайная революция. Кому рассказать, не поверят же. — А откуда этот чай? — спросил я, начиная проводить параллели со своим миром. — Так, на маленьком домашнем огородике растет, — обрадовался моему интересу огородник-любитель. Мне почему-то вспомнилось, как один мой друг выращивал травку на балконе. Жил он с бабушкой и на ее заинтересованные вопросы отвечал, что выращивает американскую крапиву. Сколько было крика, когда бабушка решила сварить немного крапивного супчика. Этот чай откуда-то завезли, поинтересовался я. Конечно, это из чинам. Хотя я там никогда не был. Но говорят, там еще столько всего интересного. Вот, например. Ну, сейчас старик зальется соловьем, раздался откуда ни возьмись голос верхиора Пока я пытался понять, откуда же он доносится, Вильхиор... Продолжил. — что ты его слушаешь, а? Ты чё, сказок мало в детстве читал? — При тут сказки, — переспросил я. — Эээ, что вы говорите? Удивлённо захлопал глазами старик, наверняка прерванный на самом интересном месте. — Я говорю, что это очень интересно. Я понял, что наставник не слышит голос Вильхиора и спросил. «Но не могли бы вы рассказать мне о том, что происходило в сфере и чего я не видел?» Старик пожал плечами, дескать. «Тебе же хуже!» И, приняв норовоучительный вид, начал объяснять. Гробо говоря, «Огненные потоки, что ты видел, — это лишь одна пятая битва. Остальные аспекты ты пока еще увидеть не можешь, а, возможно, и никогда не сможешь». Грубо говоря, параллельно с отвлечением противника внешними атаками идет борьба с заготовленными заранее заклинаниями, наспех созданными проклятиями и энергетическими полями. В данном случае со стороны Кельмиира были только проклятия и внешние атаки, а со стороны ремесленника — все, что только можно. Может показаться, что кильмир должен проиграть, ведь он не может заготавливать заклинания. Но это не так. Ремесленника можно отключить из источников энергии, таких как земля, вода, воздух. Это сильно уменьшает его шансы на выигрыш. А уж если за дело берется специалист вроде Кельмиира, то ремесленнику придется попотеть. И как же это выглядит? Я пытался представить, но так и не смог. Либо получалась мешанина какая-то, либо и вовсе ничего не получалось. потоки всякие энергетические, заклинания, проклятия. Это же картина свихнутого художника-сюреалиста. А внешне-то как это выглядит, повторил я. А черти как, неожиданно подтвердил мои догадки старик. Чтобы что-нибудь понять, нужны годы практики. Научиться видеть не значит научиться понимать». «Глаза ты себе сломаешь, если будешь слишком долго на эту фигню смотреть», — опять раздался голос Вильхиора. На этот раз я не стал у него ничего спрашивать, чтобы опять не попасть в неудобное положение. Ведь получается, что Вильхиора никто, кроме меня, не слышит. А, возможно, и не видит, правда, я и сам его не вижу. Хотя, погодите минутку, вот же мое отражение в чайнике». Только отражение движется не очень синхронно со мной. Я бы даже сказал, все делает не так. Значит, Вильхиор может появляться везде, где есть поверхность для отражения. Так что, молодой человек, сначала научитесь видеть, а потом и понимать научитесь. Не очень к месту закончил старик. Постараюсь, пообещал я. Постараюсь, передраздил Вильхиор, скорчив на чайнике жуткую рожу. — Устарался здесь. Ты бы лучше шмотки начал собирать. Или ты уже домой не собираешься? «Собираюсь — Собираюсь! — вскричал я, в миг забыв о подозрительно присматривающемся ко мне старике. — Ну так пошли! — как ни в чем не бывало, — предложил Вильхиор.